Часть вторая. неждана Глава пятнадцатая. Княжеский двор гудел, словно потревоженный улей. Разгружались обозы, плотно связанные тюки и сундуки с добром, одеждой, посудой, коврами и книгами, устанавливались тут же на деревянный настил у крыльца. Дьяк охрип раздавать команды и сейчас присел на сундук и только поглядывал, что куда несут слуги, и отмечал в свитке. Меж тюков и сундуков бегала ребятня. Раздразнив недавно очинившуюся суку, они теперь убегали от нее, подпрыгивая и уворачиваясь от острых зубов собаки. Дворовые люди суетились, стараясь как можно быстрее управиться с делами и отдохнуть. Конюши отводили уставших лошадей в стойло, чистили и кормили их. Действовали вальяжно и неторопливо, работая за разговорами и прибаутками. Нежданно наблюдала за ними из окна своей светлицы. Она прибыла с первым обозом, и сейчас скучала, тревожно поглядывая за сборами во дворе, вглядываясь в спины работных людей. Как вытянуться в струнку, значит, князь едет. Значит, нежда не самое время прятаться. Прибыла с первым обозом она сама в нарушении воли отца. Не хотела перечить, знала, что будет наказано, что и матери из-за нее достанется от гнева отцовского, запретит отец к ней ехать но решилась ехать раньше отца, чтобы тот не видел ни меч, ни колчан, ни савушку, коня любимого, что нес неждану на спине бережно, да разгонялся быстрее ветра, срубая сильными копытами белые головки ромашек. Отец велел бы оставить и савушку, и оружие дома, не позволив взять с собой в стольный аркаим. «Тебе пора о девичьей судьбе дума вести, а не по полям скакать», — отрезал накануне. И добавил, сурово окинув дочь взглядом. У той аж сердце горлицей в груди забилось. «Гастомыслов, внук, прибудет в терем? с Свиду вас». Нежданена радость оказаться на ярмарке впервые за три года тут же испарилась, словно роса на солнечном припеке. Раз сведут, значит, ждать сватов надо. Значит, волю ее спрашивать никто не станет. Значит, сбудет ее отец с рук, как поношенный кафтан. Выкинет с глаз долой и сердце вон, а мать в скит отправит, дни горькие горевать. «Не бывать этому!» — решила княжна. Упрятала меч в сундук кованный прикрыла нехитрым девичьим скарбом от любопытных и злых глаз прислужниц, одежду мужскую на дно другого сундука. И савушку в колымаге привязала сама лично, чтобы никто не осмелился перечить и отвязать. Да успела прямо перед отправлением обоза, чтобы и отцу никто донести не успел. «Отобедать не желаете, княжна?» В светлицу заглянула служанка. Неждана не помнила ее имени, но та работала в княжеском стольном тереме уже не один год. Обнаружив девушку у окна, замерла на пороге. Неждана посмотрела на нее через плечо, качнула головой. «После». Служанка вздохнула, посмотрела с осуждением, напомнив. «Князь заругает». Та закусила губу, нахмурилась. Перед смертью, говорят, не надышишься. Гнев отцовский можно принимать и на сытый желудок. А с женихом знакомиться и еще сподручнее. Кусок в горло не полезет. Уж она о том знала наверняка. «Ладно, давай». Служанка улыбнулась с видимым облегчением, засуетилась, накрывая на стол. Оказалось, за дверью светелки уже стоял приготовленный поднос с ломтиками домашнего сыра, Орехами в ароматной карамели и сладкими финиками. Колодезная вода плескалась в глиняной крынке, а под салфеткой похрустывал свежеиспеченный хлеб, какой пекли только в Аркаиме. Ароматный, с заморскими травами и диковинными семенами тмина и черного перца. У Нежданы заурчала в животе. Усаживаясь за стол, она еще раз выглянула во двор. «Батюшку, небось, ждете?» — догадалась служанка. Неждана начала припоминать. Любопытную девушку, которая постоянно лезла со своими комментариями, куда не просили, звали Леся. Она была старшей дочерью местного конюха, мужика мрачного и неразговорчивого. Нежданно как раз сегодня с ним столкнулась, когда Саввушку приводила в стойло. «Все ждут», — отозвалась уклончиво. Леся поставила перед книжной поднос, расправила ручник, налила в кружку воды. «Поговаривают, с гостями прибудет». Как темнеть начало, гонец прибыл, велел ужин готовить богатый, все кухарки с ног сбились. Сердце нежданно упало. Отец едет с женихом, гостомысловым внуком. Кусочек сыра, зажатый между пальцев, остался несъеденным. Княжна вернула его назад, на тарелку. Опустила голову, чтобы спрятать от служанки свой гнев и слезы бессилия. Леси тем временем продолжала болтать. «Сказывают, княжить хорош собой, силен». Она мечтательно посмотрела в потолок. «Сказывают, весел и удал. Хорошим мужем будет». Неждана вскинула голову, посмотрела сердито. «Вот и иди за него». Леся посмотрела на княжну с жалостью, рассмеялась в лицо. «Так я рожей-то не вышла, ни княжеского роду племени. Так что мне на него и роток раскрывать не след. А вот тебе, княжна, может и свезло, ежели он так умен и хорош собой, как о нем молва идет». Во дворе зашумели подводы, заголосили бабы. Собаки подняли истошный лай, который прерывался резкими окриками конихов и щелчками хлыста. Нежданно поняла. Приехал отец с дружиной и нареченным женихом. Отодвинув от себя кушанье, подошла к окну. Тенью встала за ним, чтобы со двора не видно было. Окинула взглядом приехавших. Первым спешился отец. Бросил поводье подоспевшему кониху огляделся сразу нашел взглядом окна светелки, нежданно едва успела спрятаться, чтобы не встретиться с ним взглядом. Вынырнула осторожно, отметив, что дружинники почти все спешились, повели лошадей к конюшням, а рядом с отцом стоял незнакомец, высокий, светловолосый молодец. Он громко по-хозяйски смеялся, поглядывал на пробегавших мимо молоденьких служанок и тайком на княжеский терем. Вздохнув, Неждана оправила платье и собралась спускаться вниз. Леся спохватилась. «Княжна, а отобедать? Хоть немножечко, скушайте!» Неждана остановилась. Отцу лучше явиться не мешкая, показать дочернюю покорность. Тогда, может, удастся усыпить его бдительность и заглянуть на ярмарку, да пройти в тайные ряды. Опять же, чтобы не рассердить отца, лучше часто перед ним не мелькать, а поприветствовав, откланяться. прикинув Девушка бросила через плечо. «Оставь здесь». Как в воду глядела. Торопливо сбежав из своей светелки вниз, княжна остановилась в нижней горнице, оправила платье, богато украшенные жемчугом и бирюзой обручья, пригладила бусы. Толкнув дверь, важно вышла на крыльцо и шагнула к ступенькам, окунувшись в яркий овал солнечного света, чтобы отец заметил прежде, чем она подойдет к нему ближе. Она увидела его сразу. Высокий и статный, он был на голову выше остальных, а княжеская стать и боевая выправка делали его особенно заметным. Светлые волосы, чуть растрепавшиеся и выбившиеся из-под обруча, рассыпались по плечам упругими золотистыми локонами, крепкими с глянцевым блеском, какого иной раз не бывало и у вельможных гречанок. Немудрено, что он решил оставить хворую жену, да жениться во второй раз. Неждану, против воли ее, укололо чувство гордости, да тут же зашевелилось внутри ледяной жабой. Отец ее не любил и всегда сторонился, как стороняться у уродливого и нескладного утенка. Рядом с князем стоял юноша, болтал с ним, не стесняясь и важничая, как с равным, хоть и с должным почтением. Он был чуть старше самой Нежданы, стройный, тонкий и будто натянутый, как струна. Волосы цвета выбеленного льна, смуглая, опаленная степным солнцем кожа, веселая улыбка и горделивая стать. Это должно быть Званко, внук князя Гостомысла, поставленный после смерти своего старшего сына во главе дружины и назначенный преемником знаменитого деда. Об удачливом княжиче ходили легенды. Поговаривали, будто он побывал на том свете, прошел через темный лес в чертоге Яги, да вернулся оттуда живой и невредимый. Неждана в это не верила. От еги еще никто невредимым не уходил. Значит, или молвал жжет и звонка небывал у старой ведьмы, или за этой безмятежной улыбкой кроется что-то страшное. «Подойди ко мне, дочь моя!» За своими размышлениями Неждана не заметила, что отец давно смотрит на нее. Бросив на князя тревожный взгляд, поняла. Отец не знает о совушке, а ее появлением доволен. Еще бы, княжна специально наряжалась, знала, как речной жемчуг и бирюза смотрится на ее медно-золотых волосах, как отливает серебром нарядный сарафан ярче апрельского неба, как отражается в глазах, играет на солнце. Знала, что хороша. И если что-то и могло смягчить суровое отцовское сердце, так это дочерняя покорность, с которой она ждала его появления на княжеском дворе. Да еще тщательность, с которой выбирала наряд. Для своего нареченного звонку. Так должен был подумать отец. Нежданна, чуть приподняв подол сарафана, шагнула с крыльца. Нос вздернут, спина прямая. Дворовые люди притихли, с любопытством замерли. Переглядываясь и подталкивая, друг друга встали, будто на мгновение позабыли, куда спешили. Князь приветливо улыбнулся. «А вот и моя Неждана. Красавица-княжна, душа-девица. Нравом не рабка, зато сердцем добра. Речами умна да разумна. Золото, не девица». Неждана почувствовала, что краснеет Не то от полуденного солнца, не то от слов отца до мягкого говора. Званко, выступив чуть вперед, прищурился и будто бы оробел. «Вижу, князь, не лжет, молва, говоря о твоей дочери». Взгляд лукавый прощупал девушку с головы до пят. Под этим взглядом нежда не стала неловко. почудилось будто кобылица она на ярмарке, новым хозяином приласканная. Посмотрела на княжича, полоснула взглядом, как неверную нить разорвала. «Молва не лжет? Да отцовское сердце не прочь приукрасить достоинство неразумной дочери». «Не забывай, княжич, отец желает сбыть дочь с рук, пока та не стала залежалым товаром, а товар, нахваливая изъяны, не продают. У отца потяжелел взгляд, на щеках разлился румянец. Званка рассмеялся. «Да, вижу, князь Олег, а странный язык твоя дочь. С такой и беседу вести душевное счастье». Он постарался смягчить слова княжны, да вместо того угодил в расставленную ею ловушку. Получалось, что согласен он с ее словами, а князь лжет. Словно раскат грома над княжеским двором прогремело «Так жена не для беседы берется, княжич!» Мужики, толпившиеся на княжеском дворе, дружно рассмеялись. Нежданно задержала на княжичий взгляд, усмехнулась лукаво. Званку нахмурился, чем еще больше рассмешил мужиков. Те захохотали еще громче. «Так с чего ему знать-то? Он небось и не знает, где что у жены находится и для чего надобно!» Ржал один. «А оно зачем ему? Он беседы водить будет», — подхватил другой. «Теми беседами будет и сыт, и пьян, и обласкан», — не унимался третий. Нежданно смотрела на княжича, отмечая, как с того слетает безмятежная спеть, как проступает в глазах что-то темное и злое. «А может, и был он у Яги?» — отметила про себя и, обойдя жениха стороной, подошла к отцу, прильнула к руке, земной поклон отвесила. «Как дорога, отец-батюшка, не слишком ли утомила?» И, будто забыв о княжиче, подхватила отца за локоть, повела в терем. «Я раньше зари выехала, чтобы управиться до да встретить тебя, как подобает». Князь готовый уже было разразиться гневным словом притих, сраженный лаской да заботой дочери. На ее слова отозвался рассеянно и, влекомый дочерью в терем, на миг забыла звонка. «Так вот, отчего ты вперед меня умчалась». «Как и подобает хозяйке дома», — напомнила дочь. «Покуда матушки моей не здоровятся». Сказала и сама поняла. Зря. Отец потемнел лицом, ничего не ответил. Склонившись к щеке дочери, спросил тихо. «Что, не люб тебе звонку?» Так огрела его, да насмех выставила. Девушка покосилась на присмиревшего, шедшего за ними следом гостя, усмехнулась. «Пока больно на индюка похож, а там видно будет». Уклончиво добавила, «Может, и правду говорят. Хороший воин». Уже входя в княжеские палаты, Олег, похлопал дочь по тыльной стороне ладони, проговорил, «Ну, из твоих слов вижу, что упрямишься ты из вредности. А еще, что звонку тебе не противен. А в остальном он лукаво прищурился. Ничего-ничего, стерпится-слюбится. Он знатный воин, тут ты права, лучше из многих». «Да и земли у него пограничные». Отведя ее к окну в сторону от гостей, он развернул дочь к себе и поставил перед собой так, чтобы свет падал в глаза девушки, добавил, «От дружбы с соседями зависит покой и достаток наших земель, а значит, нежданно, смирись. Завтра на площади пообещаю ему твою руку». Девушка отшатнулась. «Нет», — слетела с губ, — «нежданно осеклась» прикрыла губы ладонью, чтобы с них не сорвалось еще какое-то преступное признание. Отец посуровил: "Что значит нет?" Девушка часто дышала, смотрела на отца с ужасом и тоской. Его ладони лежали на плечах тяжело, сковывая, будто в тиски, богатое жемчужное ожерелье давило на лоб, бусы душили. Девушка спохватилась, шумно выдохнув, перевела дыхание. "Не так быстро, прошу, дай свыкнуться". Да и что люди подумают? Будто в самом деле от меня избавиться спешишь. Будто я негодная. Как с такой молвой жизнь новую в доме гостомысла выстраивать? Она почувствовала, по глазам отцовским прочитала, что попало в самое сердце. Ославить дочь свою опрометчивостью и испортить еще не начатую шахматную партию он не мог. А значит, стоило продолжать набивать дочери цену, а не навязывать ее в новый дом. «И то правду говоришь». Отец взглянул на нее с грустью. «Будь по-твоему». «Но знай, сие лишь отсрочка для общего блага. Слово мое не изменится. Ты станешь женою звонку». «Посмотрим». Мелькнула в голове нежданы но девушка смолчала. Отвела взгляд, чтобы отец не прочитал в нем ничего. «Слово серебро, молчание, золото». Гости усаживались за столы, шумели слуги, скоморохи уже затеяли забавы, играли на гуслях и отпускали одну за другой прибаутки. Зал то и дело взрывался от общего хохота, а к княжескому терему тянулись аркаимские купцы. Кто на поклон, кто за княжеским судом, кто о других послушать, кто себя показать. Князь Олег поцеловал дочь в лоб. — Ступай, завтра поговорим. Девушка выдохнула с облегчением спрятала победную улыбку ото всех, кроме нареченного жениха, наблюдавшего за ней. Подхватив подол нежно-голубого сарафана, княжна поклонилась отцу, поклонилась пришедшим на обед боярам да воеводам и, опалив звонко колким и ледяным взглядом, выскользнула из трапезной.